Двое стражников народа молотов заметили человеческого отпрыска еще издалека. Он ломился через густой подлесок, не менее громко и прямо, чем подвыпивший гном шахтер, на выходные поднявшийся на поверхность. Ухмыляясь в прокуренные бороды, они подвинули к себе массивные дубинки, отложив в сторону тяжелые, покрытые замысловатым узором рун, секиры. «Предстоял не бой, а потеха» после которой юнец с громким криком должен рвануть в противоположную сторону, почёсывая распухший зад. Однако стоило бородачам со страшным рыком выскочить из-за кустов, как всё пошло наперекосяк. Пояс юнца молнией метнулся вперёд, подсекая ноги у ближайшего из гномов, а тоненькая, но крепкая палка, на которую он опирался при ходьбе, оказалась в ногах у второго дозорного, чего тот споткнулся и повалился на своего собрата. Юнец, вместо того, чтобы выхватить оружие и начать резать оказавшихся беспомощными воинов, счастливо рассмеялся и воскликнул «Ага, попались!», после чего отбросил котомку, которую нес на плече, и кинулся в образовавшуюся кучу малу, тут же плавно перешедшую в какую-то праздничную потасовку, когда хотят не столько уничтожить соперника, сколько похвастаться своей силой, не причиняя особого вреда окружающим. Впрочем, против двух представителей народа молотов, закалённых многочасовой работой с камнем, надолго паренька не хватило. Руки и ноги его оказались прижаты к земле, а бородачи, тяжело отдуваясь, уселись сверху. «Ответствуй, кто ты и что делаешь у наших шахт!» Стражник, чей глаз заплыл, но губы одобрительно улыбались, безуспешно пытался напустить на себя строгость. «Обязательно отвечу!» «Но вначале давайте промочим горло. Тут я с одними повстречался на медне. Одолжил у них кое-что из припасов. Выпьем, перекусим, заодно и поболтаем». Парень кивнул на котомку, брошенную им в начале схватки. Оттуда заманчиво торчало горлышко внушительной бутыли. «Из тебя мог бы получиться неплохой гном». Полупустая фляга лежала в стороне, а стражники жадно поглощали щедро разбросанную на чистом полотне снять. «Конечно, ты дылда, как и все люди, однако руки у тебя крепкие, вполне мог бы работать в шахте». «А люди мне говорили, что я гном?» Элан вздохнул искоса, наблюдая за лицами собеседников. «Они тебя льстили!» Старший из народа Молотов на секунду оторвался от поглощения курицы, чтобы свысока похлопать юношу по плечу. Ему для этого пришлось приподняться, и хранителю с трудом удалось сохранить серьёзное лицо. Он глядел на кряжестых бородачей, с трудом дотягивающихся ему до плеча, и почему-то чувствовал, что он дома. «Хотя селёнкой тебя триединой не обделил, я бы без проблем взял тебя в кузню», — Элан вздохнул. «Я бы с удовольствием, может быть, как-нибудь потом, загляну к вам в гости на недельку, постучу молотом, поправлю старые штреки». Бородачи разом перестали работать челюстями, с недоверием глядя на принька «Тебе что, подчиняются силы гор?» «Ты знаком с магией земли?» Два возгласа слились в один, и Элан улыбнулся, разливая вино по внушительным кубкам, оказавшимся с собой у запасливых гномов. «Не так, чтобы очень. Попробовал как-то. Вроде получилось. Может, и правда кто из наших на сторону ходил?» Один из гномов задумался, но лицо его тут же присияло. он ободряюще хлопнул хранителя по плечу, оттого тот едва не свалился лицом в остатки еды. «Не тушуйся, стой на своем, старейшина решат, какого ты рода». «Да я, собственно, не за этим». «А вот за то, что мы так сидим, вас не накажут?» Один из бородачей хмыкнул. В военное время дозорное отвлекшееся от несения службы, конечно, был бы наказан, могли руку отрубить, или того хуже, бороду сбрить. Но ну, а сейчас? Кругом мир, да и шахта уже почти выработана. Гномы не чтут точного соблюдения условностей». Элан едва не подавился куском мяса. «Сбрить бороду хуже, чем отрубить руку?» «Удивлён». Старший из гномов подмигнул изумлённому юноше. «Да что с тебя взять без Ты никогда не поймёшь гордости, выращиваемой столетиями волосок к волоску бороды». «Теперь, когда мы поели...» Расскажешь, от кого ты прячешься, и почему надеешься, что народ гномов возьмет тебя под свою защиту? Почему вы так решили? Ясное дело, идешь тихонько по лесу, не по дороге, избегаешь любых встреч, причем прямиком к тем, кого считаешь пусть дальней, но родней. Зачем же еще, как не за помощью? Вот только не вовремя ты, парень. Пожилой гном тяжело вздохнул, и лицо его помрачнело. У нас сейчас времена тяжелые, черные времена. Голод у нас. Голод? «Вокруг еды достаточно, а у вас должно быть в избытке то, чем можно за неё заплатить». Раньше так и было. Все гномы, ремесленник он или шахтёр, могли быть уверены в завтрашнем дне, потому что труд их ценился выше золота и драгоценных камней. Всё изменилось с тех пор, как были изобретены деньги. Разве они не были издавна? «Ты дитя своего века, и тебе трудно представить мир, в котором нет денег». Люди создали эту игрушку совсем недавно, а до этого обходились чисто номинальной оценкой, используя для этого куски золота и драгоценности. Никто не поклонялся монетам, не мечтал о том, чтобы их стало много, и мир был намного чище. Конечно, лихих людей хватало всегда, однако сам посуди. Кто будет вести за тысячи километров тайком дурман траву, если взамен ему предложат зерно или полотно на рубашке? или предавать своего бога за горсть серебра. Деньги безликие, и на них можно купить все. И чужой труд, и ножи разбойников, и всласть поглумиться над себе подобными. У нас не так. Вместо денег мы используем долговые обязательства и всегда можем отследить, как и на что они были потрачены». Пожилой гном мог говорить еще долго, но Элан нетерпеливо спросил. «Вы говорили о голоде?» Голод." «С тех пор, как люди начали торговать с народом молотов, все пошло наперекосяк. Горные дороги обложены в атаками разбойников, и мы вынуждены соглашаться на те цены, которые устанавливают местные купцы. Тем не менее, несмотря на то, что мы платим золотом, они все равно отдают нам минимум, только чтобы мы не умерли с голоду. Почему же вы сами не отправите обоз? Чтобы постоянно водить обозы, нас не так много» один-два обоза ничего не изменят. Купцы рассчитывают количество продовольствия, которое мы закупаем, и сокращают, соответственно, свои поставки. Вдобавок поднимают цены, чтобы компенсировать упущенную прибыль. И вы это терпите? Мы не воины. Народ молотов, вселенной и отважен, и способен дать отпор, если к нам вторгнется враг. Но мы не можем жить, не выпуская оружие из рук. Уничтожь мы купцов. На нас ополчится все государство людей, и нам придется забыть о мирной жизни, превратившись в банду с боем, добывающую себе кусок хлеба. Возможно, мы и пойдем на подобное ради спасения своих детей. Однако, если мы изменимся, они вырастут не честными кузнецами и ремесленниками, а разбойниками и душегубами. Люди начнут за нами охотиться, как за дикими зверями» и народ гномов исчезнет, даже если кровь наша и останется в этом мире. Шахты окажутся заброшены, а наши потомки будут кем угодно, только непорядочными Глендами. «Но разве можно добиваться справедливости, просто рассуждая у костра с прохожим о добре и зле? Может, стоит что-нибудь сделать?» «Вы невежливый юноша. Старики любят пространные разговоры, а молодежь все время торопится жить». «Старики или старейшины?» Элан заработал пристальный взгляд из-под нахмуренных бровей, пожилой гном помолчал, теребя бороду, и, наконец, заговорил. «Иногда в добропорядочной семье народа молотов, гордящегося поколениями своих предков-глендов, или, как у вас называют, мастеров, рождается необычный ребёнок. Он с детства не интересуется обычными играми гномов, Он томим непонятной тоской, заставляющей его часами смотреть на солнце или брать в руки кисть, или вмешиваться в разговоры старших, мешая почтенной беседе. Народ Молотов ценит таких детей, но селит отдельно. Их воспитывают старейшины, те, кто взял на себя бремя вести свой народ по дорогам судеб. Иногда таких детей убивают». И никто не знает, почему, по каким признакам отбирают тех, кому жить на этом свете, а кому умереть. Незримый меч внезапной смерти висит над каждым из воспитуемых до его совершеннолетия, пока общие врата не распахнутся перед ним, и он не останется в толпе гномов один на один со своим предназначением. Смешно. В толпе и один на один. Собеседник Алана нахмурился, полез в карманы, нашел старую прокопченную трубку, раскурил ее от леющего огня и, выпустив большой клуб дыма, продолжил. Старейшиной становится лишь один из ста таких детей. Из остальных может получиться скульптор или художник, или маг. Я был уверен, что готовлюсь в старейшины. Меня учили быть частью народа молотов, принимая интересы любого, как свои. Так у нас учат правителей, потому что властители, равнодушные к своим подданным, на самом деле убийца своего народа, пусть неявный и неосознанный, но убийца. Я был счастлив и горд выпавшим мне жеребием и честно переживал за жизнь своих соотечественников, пока однажды не увидел сон. Обвал в отдаленном штреке, десятки глендов гибли под неимоверной тяжестью камня, медленно выдавливающего воздух из легких. Я умирал с каждым из них. Раз за разом я задыхался от удушья, и трое взрослых из последних сил держали бьющегося в агонии ребенка. Тех горняков уже никто не мог спасти. С той поры я вижу сны и всегда успеваю предупредить о беде до того, как она случилась. Почти всегда. Я видел, что грядут голодные времена, но не знал, как предотвратить голод. Мои сны были бессвязными, и старейшины, выслушивая меня, хмурились и разводили руками. Потом пришли люди, и поток продовольствия иссяк, превратившись в пересыхающий ручеек. Не потому, что еды не хватает. Гораздо выгоднее сеять поменьше и держать нас на голодном пайке, чем засевать больше полей. Руки пожилого гнома непроизвольно жались, и сухая палка, которую он машинально вертел, Затрещало, встопорчившись измочаленными лохмотьями. Он недоуменно посмотрел на окровавленную ладонь и, вытянув откуда-то чистую тряпицу, приложил клопнувшие от напряжения кожи, продолжая говорить уже спокойнее. Тогда я попытался увидеть возможность спасения. Часами, обливаясь потом, я валялся на жестком ложе, входя в транс, но лишь темнота обступала меня. А дети, наши дети... Продолжали голодать. И вот когда я совсем отчаялся, я увидел лес предгорий и волка, выбегающего из-за деревьев. Узнав местность, я напросился в дозор у старой штольни, только не видел до сих пор ничего интересного. Ничего, кроме тебя. Алан поперхнулся недоеденным куском, торопливо глотнул из подставленной кружки и закашлялся еще больше от хлынувшего в глотку вина. Меч недовольно заёрзал вдоль позвоночника, сделал что-то, отчего чего спазмы как рукой сняло, и попросил. «Спроси его, что стало с грибницами!» Алан с трудом переводя дыхание повторил вопрос. Бородачи и разум напряглись, недоверчиво уставившись на странного пришельца. Тот, что помоложе, молниеносно выхватил нож и прижал к боку оторопевшего хранителя. «Откуда ты знаешь про гребницы? «Аккуратнее». Элан, не обращая внимания на щекотавшие ребра лезвия, смотрел на старшего гнома спокойно и уверенно. Во всяком случае, старался таким выглядеть, потому что понятия не имел, какой из сокровенных тайн подземного народа ненароком прикоснулся. «Если я спрашивал, значит, могу помочь. Или вы уже разуверились в своих снах, уважаемый?» Видящий народа гномов все так же недоверчиво смотрел из-под нависающих бровей. «Я видел не тебя. Я видел волка». «Не стоит доверять внешности, почтенный Гленд. Я мог бы прийти и волком Бежать между деревьями в лесной шкуре предпочтительнее. Однако некоторые встречи учат спешить, не торопясь. Можно, конечно, и обернуться. Но я предпочту показать вам это». Элан аккуратно достал верительные грамоты эльфов, завернутые в зелёные листья вечных деревьев. «Бородачи остолбенели» пожирая глазами сверток в руке хранителя. Потом осторожно вынули его из рук Элана. Заинтригованный он не возражал. Медленно положили на землю, отложив в сторону самопослания, и принялись с благоговением рассматривать сами листья. «Милорн, он еще жив!» Время текло, а гномы все так же стояли перед несколькими листьями, Несмотря на долгую дорогу, они выглядели сочными и свежими, будто только сейчас сорваны из дерева. Наконец, один из гномов поднял голову, и Элан с удивлением увидел дорожки слез на суровом лице. Наши грибницы погибли. В одночасье, исчезнув сразу все и полностью, восстановить их без листьев священного дерева эльфов было невозможно, а в то, что они остались в лесах, никто уже и не верил. Слишком давно алорны не подавали о себе весточки. Ты вернул нашему народу друга и надежду. Это достойный подарок. Элан подумал и упал на землю, корчась от смеха. Ну, для науки это же надо. Меня столько раз шмонали по дороге, вертели послание, пытаясь понять смысл написанного, а на то, что на самом деле рассказывало обо мне и о них лучше всего, никто и внимания не обратил. Умно Гномы замялись, но вскоре их раскатистые боски присоединились к смеху хранителя. «Это да, это вполне в их стиле. Вряд ли они доверили бы бумаге то, что мог сказать обычный лист. Ну расскажи нам о них. Почему вести от них не было так долго? Эта история долгая и интересная. Вот только рассказывать я ее буду в присутствии старейшин». «Тогда нам пора собираться!» Видящий аккуратно завернул послание в листья и вернул хранителю. Передашь это большому кругу. Послание эльфов заслуживает того, чтобы быть врученным по всем правилам. К тому же мы... мы не знаем, что станет с листьями вдалеке от верительных грамот. Значит, ты утверждаешь, что ты хранитель фиолетового меча предела, осколок триединого, и находишься в поисках дракона. Двенадцать седых старцев с длинными белыми бородами сурово смотрели на Илана. Он стоял в тронном зале, огромном, тонущем во мраке. Вокруг него столпились гномы, а старейшины, сидя на возвышениях, каждый на своем троне, с интересом разглядывали хранителя. И светящийся и переливающийся всеми оттенками фиолетового меч предела над его головой. он пожал плечами. Когда он в ответ на просьбу представиться выхватил из собственного тела кристальный пепел, он ожидал какой угодно реакции только не ледяного спокойствия, сдобренного небольшой толикой вежливого интереса. «Пожалуй, это действительно он». Один из старцев задумчиво пожевал губами, разглядывая «Розотм Эч Зари». «Во всяком случае, тот был таким же». Элан удивленно посмотрел на говорившего. Даже у эльфов никто не помнил прихода прежнего хранителя, а этот так спокойно говорит об этом. «Впрочем, есть верный способ убедиться». Старейшина покусал седой ус, потом решительно встал и, подойдя к оторопевшему юноше, буднично попросил «Дай мне его на минутку». Элан растерянно шагнул назад, поднося мяч к спине. «Дай!» — голос мяча был хриплым и чуть натреснутым, словно от волнения. «Тебе! Тебе это ничем не грозит!» Растерянный хранитель протянул кристальный пепел вперёд, впервые расставаясь с ним по чьей-то просьбе. Сияние вокруг меча потускнело, став приглушенным, и обволокло приземистую фигуру гнома. Тот помолчал, прислушиваясь к чему-то внутри себя, улыбнулся и кивнул, аккуратно возвратив разот Мачзари, растерянно молчавшему Элану. Затем закрыл глаза и медленно сполз на землю на глазах оторопевшего хранителя. Он все еще стоял, когда к упавшему старейшине подошли несколько гномов, и, уложив на принесённые носилки, ровной поступью вынесли его из зала. Возле Элана оказался совсем седой старейшина, ободряюще положив руку ему на плечо. «Гномы живут недолго. Больше людей, но гораздо меньше, чем алорны. Около пятисот лет. Но у нас сильная воля, и если старейшина решит, что должен дождаться следующего хранителя, чтобы засвидетельствовать его приход, никто, ни время, ни смерть». Не сможет ему помешать. Он был мне прадедом, и я могу засвидетельствовать, что он умер, выполнив свой долг. Пойдем, будешь гостем нашей семьи». «Я должен идти?» Хранитель смотрел, как носилки в сопровождении старейшин выносят прочь, и все больше гномов присоединяется к ним, появляясь из темноты зала. «Ты должен пройти последнее испытание. Силой гор». И тогда народ Молотов пойдет за тобой. Это будет завтра, а сегодня все скорбят по ушедшему». Элан помолчал, глядя на печальную процессию, и двинулся за своим провожатым. Гигантские ворота, покрытые толстым слоем ржавчины, дрогнули и начали раскрываться. Толщина их с упитанного гнома вызывала почтение одним своим видом. Отряд гномов, дежуривших у врат, напрягся, зажглись фитили у странного вида машин, подсоединенных к бочкам с маслом. Но за воротами было пусто и тихо. Тёмный зев пещеры, раскрытый пастью гигантского чудовища, зиял перед хранителем. «Когноты грох, сумерки тьмы! Так наши предки окрестили эту часть старых штолен. «Когда-то здесь добывали очень нередкий, жизненно необходимый всему народу молотов минерал. Смотри, вот он!» В руке у старейшины засветился слабым синим огоньком крохотный осколок. Он был меньше горошины, меньше пшеничного зерна. Однако даже в нем чувствовалась красота и какая-то светлая, чистая, играющая с миром энергия. «Ты хочешь, чтоб мы пошли за тобой? Чтобы мы признали твое право быть с народом молотов? Тогда помоги нам!» Этот минерал способен покончить с угнетением нашего народа, только идущий путем света способен не заблудиться в старых штольнях, только страж предела способен выжить там, где сгинет и армия, и только имеющий в своем сердце частицу души гнома может найти в выработанной штольне достаточно большой кусок камня жизни, астролита. Если там так опасно, разве есть шанс у одного человека? Старейшины промолчали, глядя в пол, и тут неожиданно подал голос кристальный пепел. Его голос отразился от стен, зазвучал ровной и красивой нотой в голове каждого из находящихся перед вратами. «Не вини почтенных Глендов. Если и есть у кого шанс пройти в сумерках, так это у одиночки. Слишком долго там плодилась темная нечисть». Конечно, лучше бы сюда вернуться попозже после единения. Однако ты все равно не можешь использовать здесь космические силы. Слишком близкие жарлы еще не остывших вулканов. Взрыв другой и волна магмы хлынет в подземные туннели, уничтожая все. Этого не выдержит даже полноправный хранитель предела. Так что придется нам обойтись тем, что есть. А есть у нас не так уж и мало, и шансы на успех неплохие и пусть идущие во тьму крепче сжимают секиры в руках». Гномы все как один опустились на одно колено, и в ответ прозвучало громко, и твердое «Кирка крепче стали, рука крепче камня, но если в сердце живет сила гор, то тьма отступит». «Кирка крепче стали, рука крепче». Слой Павеля был не очень толстым но достаточным, чтобы заглушить звуки шагов, которые отзывались слабым эхом лишь в ушах хранителя, обострённых до предела опасностью и особой подготовкой меча. Тьма была почти вещественной, такой густой, что казалась осязаемой. Элан аккуратно ставил ноги, нащупывая дорогу по уходящей вниз штольне, и не мог от мысли, что с каждым вздохом он запускает в себя не просто воздух, а кусок первозданной тьмы. «Я не могу обострить твое зрение. Здесь практически нет света, так что даже если я сделаю тебе кошачье зрение, ты все равно ничего не увидишь. Зато я сместил диапазоны, и теперь ты в состоянии увидеть любую тварь, чье тело теплее камни вокруг. Правда, я бы не слишком обольщался. Здесь наверняка полно рептилий, они холоднокровные. Лучше учись ориентироваться на слух и на интуицию. Ты должен суметь почувствовать врага до того, как он ударит». Иначе мне придётся выбираться из туннелей очень долго. Элан подумал и закрыл глаза. От постоянного напряжения в попытках хоть что-то разглядеть, они болели, став сухими. А веки резали глазные яблоки, словно в них насыпали песку. Так, расслабиться. Шаг. Осторожный стук, поставленный на камень ноги, обутый в мягкую кожу, и тихий шорох потревожного пепла осыпающегося у ног. Пару раз аразот заре вспыхивал огнями радуг, помогая выбирать направление спуска на развилках. И Илан убедился, что под ногами не пыль. Да и откуда ей взяться в пещерах, закрытых тысячелетия назад? Под ногами невесомо шуршал, покрытый серым налетом времени, темный и ломкий пепел. Впрочем, местами он был потревожен цепочками непонятных следов. У пещер мрака были обитатели. Кто они и чем питаются, было пока непонятно. Однако хранитель опасался, что это скоро перестанет быть загадкой. Первое нападение произошло, когда он поскользнулся. Нога внезапно поехала по полу, до этого бывшему сухим и пористым Но внезапно ставшему гладким, как отполированное стекло, Элан закачался, пытаясь сохранить равновесие, и почувствовал чей-то стремительный рывок в свою сторону. Хранитель упал, выставив перед собой меч, и тут же непонятная тяжесть навалилась на него, заставив испуганно откатиться в сторону, торопливо полосуя мечом перед собой. Кристальный пепел засветился, покрывшись фиолетовой дымкой, и в ее неярком свете Элан увидел гигантскую змею, разрубленную от пасти до хребта самым первым, неумелым взмахом. «Что ж, первое свидание состоялось. Глянь вдоль стены. След был один?» Голос кристального пепла был наигран обеспеченным. Осторожно обойдя умирающую рептилию в агонии свивающуюся в немыслимые клубки, Элан посветил мечом вдоль стены. «Один. Похоже, эта гадина какое-то время ползла рядом со мной, выбирая момент для нападения, а я ничего не слышал. Это хорошо, что одна. Посмотри на неё, Элан. Туловище змеи покрывало чешуя, похожая на рыбью, гладкая и блестящая. Она сверкала фиолетовым светом тонкими искрами, отбрасывая крошечные зайчики. Каждая чешуйка вполне способна выдержать удар секиры даже очень сильного гнома. Эта броня, выращенная самой природой, ценится на вес алмазов, потому что кроме защиты от оружия обеспечивает и защиту от магии. Даже мне было нелегко её рассечь. Тебе? Но ты как-то хвастался, что способен рубить всё на земле. Ну, во-первых, мы уже давно не на земле. Во всех смыслах. Мы под землёй. Во-вторых, не всё, а почти всё. С тем, кто способен выдержать мой удар, тебе пока лучше не встречаться. И ещё, переверни змею, Элан. Хранитель аккуратно кончиком меча подцепил начавшую остывать змею, опрокинул ее и открыл ей желтое брюшко, покрытое точно такой же чешуей, как и на спине, но поросшее сверху неровной желтоватой шерсткой. «Вот поэтому-то ты ее и не слышал! Ты еще не приспособился воспринимать столь тонкие звуковые колебания! Пора учиться, Эйлан, если хочешь снова увидеть солнечный свет!» От движения меча тело змеи распалось, и стали видны какие-то сухие связки, прутики мышцы, сухожилий. Крови не было, всё было жёлто-белым и мёртвым. Человека передёрнуло. Может, вернуться и лучше подготовиться? Меч помолчал, потом нехотя сказал. «Подготовка к подобным экспедициям требует годы усиленных тренировок. Не у нас с тобой, ни у гномов, не от этого времени. Придётся всему учиться по ходу. На нашей стороне твои способности хранителя. Моё мастерство меча — И предсказание видящего о том, что волк способен увести голод из пещер народа молотов. Не бог весть что, но осознание предопределённости происходящего должно поднять твой боевой дух. А причем тут моё испытание и их пищевой кризис? Кристаллы синего пламени, как листья милорна, необходимы для возрождения грибниц гномов. Создание живого гриба, способного жить под землёй с минимумом света и земли, способного брать всё необходимое для роста из воды, это великая магия земли и природы. Гораздо проще поддерживать уже существующие грибницы, хотя я почти уверен, что они погибли, и к их уничтожению приложили руку наши святоши, церковники. Вот только как они умудрились дотянуться до самого сердца гор, «Защищенного всей силой народа молотов!» Элану вновь закрыл глаза. Он все еще находился в двух шагах от встречи со странной переливающейся гадиной в уютной ложбине, с трех сторон защищенной камнем. Камень. Он был тут повсюду, непоколебимый и надежный. Единственная его опора в этом иллюзорном мире неуловимых звуков — И несуществующих красок. И даже тяжелая толча над головой не пугала, а создавала иллюзию какого-то надежного щита, отгородившего его от лжи и предательства. Где-то там, наверху, остались интриги церковников и в происке торгашей, непонятные стархи и дикие варвары, таинственные ртила и высокомерные алорны. «И здесь и сейчас у него был один путь, одна дорога, один помощник, крепкий и надежный камень». Хранитель не заметил, как мысленно потянулся к толще скал вокруг и внезапно ощутил себя не только человеком, но и горой, землей, лавой, клокочущей в ее глубинах. «Он встал и пошел на уверенности, единства единство с этим миром, на кураже, на точном знании о том, что он — часть этого мира». «Часть, осознавшая свою причастность ко всему сущему и потому знакомая со всеми ее тайнами». Шакова был твердым, нога не скользила даже на самых гладких участках, а меч безошибочно рассекал неожидавших атаки тварей, уверенно поражая их уязвимые места. «Это была дорога жизни». Когда-то на заре времен отряды Глендов в полном боевом снаряжении именно таким образом очищали древние туннели от порождений мрака, став частью скалы гигантским многоруким существом стальной лентой, проползающей по коридорам мрака, неутомимый и неуязвимый именно в силу своей многочисленности. Если падал один воин, на его место вставал другой, а пострадавшего, если его еще можно было спасти, тут же утаскивали вглубь троя дорога жизни впавших в неистовство сил земли гномов могла тянуться сутками поддерживаемая обучением колдовством амулетов и специальных рунных магов но элан был один он шел твердо не глядя чутьем ощущая и легкими взмахами меча уничтожая угрозу появляющуюся со всех сторон нападающую с боков сзади. Никто не прикрывал ему спину, и зачастую только скорость спасала его от ударов неизвестных тварей, да еще быстрота его рук и меча. Поступь его своим эхом пробуждающая силы камней и гор все время оставалась ровной и словно выбивала в камне какую-то древнюю песню. Даже когда зубы уже отрубленной головы впились в его лодыжку мертвой хваткой, хранитель не изменил ритма ходьбы. Морщаясь от боли, он продолжал выбивать в скале мотив неизвестного марша, понимая, что стоит ему остановиться, и кураж уйдет, сменившись ледяной усталостью. Меч дрогнет в руках, и кольцо темных тварей сожмется. Кровь капала на землю, смешиваясь с прахом. Её запах вызывал из мрака всё новых и новых монстров. «Остановись, парень, не путай дорогу жизни и дорогу обречённых. Пора устроить себе передышку и подлечиться. Как, по-твоему, я могу это сделать? У меня нет даже секунды на то, чтобы оглядеться. Сейчас ты часть этих пещер. Найди укромный закуток, зайди в него и обрушь свод перед нападавшими. А как я потом выберусь?» «Ты хранитель или нет? Сила город кликнулась на твой зов, так что с камнем ты справишься. Вперёд!» Элан попытался сосредоточиться найти подходящее место, однако здорово мешали неизвестные твари, атакующие из темноты. Кристальный пепел давно превратился в размытый вихрь, в фиолетовую ленту, окружающую хранителя светящейся полосой кристалла, и под его гранями копошились тела невидимых монстров тьмы. Какая-то мелкая тварь повисла на руке, торопливо работая мелкими острыми зубками. Рука сразу начала неметь, и хранитель потратил несколько лишних взмахов, сбрасывая её с себя. Ритм на секунду прервался, мрак вокруг взревел тысячью радостных глоток. «Вправо! Скорее!» алан прыгнул, торопливо полосуя мечом низко нависающую над собой скалу громада камня, секунду помедлила, словно набирая разбег, и рухнула вниз, давя всё живое под собой, отрезая Айлана от преследователей. Кристальный пепел зажёгся неярким фиолетовым светом, Элан огляделся, торопливо уничтожая остатки тёмных тварей. Какую-то мерзкую гигантскую мышь со странно удлинёнными челюстями, клубок колючек, умудряющийся прыгать, втягивая и выбрасывая иголки, и что-то ещё совершенно несуразное, похожее на ящерицу кентабра, только вместо человеческого торса у неё была змеиная голова на тонкой шее. Помещение, свободное от камня, было крохотным. Несколько квадратных метров, пара шагов в одну сторону, в другую. За обрушившейся скалой слышалась какая-то возня, приглушенная камнем. Там темные твари то ли пировали, подъедая раненых сородичей, то ли пытались грызть скалу. Однако все это пока не имело значения. Слишком велика была толщина гранитной плиты, упавшей сверху. Теперь можно было расслабиться и немного поспать. «Эй, деревня!» В тебе сейчас яду хватит на полк таких же задохликов, как и ты! Быстро верни меня в спину!» Элан оторвался от дремоты. «От него чего-то хотят? Но все это можно сделать и после. А сейчас так хочется спать!» «Давай шевелись, поросячья немочь! Двигай ручками!» Кристальный пепел, до того легкий, как перышко, теперь словно весил тонну. Айлан кое-как двумя руками приподнял его над землей и с трудом отправил в спину. Меч что-то еще недовольно бурчал, а Айлан стремительно скользил в сон. Темнота, вязкая, душная, кашель. Отголоски звука мечутся по каменному мешку, чтобы бессильно заглохнуть, не найдя выхода. Неуверенное движение рукой и твердый бок гранита под пальцами. Громата камнях холодит руку, но это ощущение приятно и напоминает сталь привычного к руке инструмента. Меч. Кристальный пепел. Где ты? Очухался? Уже неплохо. Вторые сутки спишь как сурок. А время уходит. Подкрепись и пора двигаться. Хорошо, хоть припасы не потерял в суматохе. Элон растерянно пошарил по карманам. Брать еду у голодающих гномов ему казалось неправильным, благо эльфийских лепёшек, если тратить их экономно, должно было хватить не на одну неделю. А вот воды он взял с собой небольшую фляжку, не подумав о том, что может задержаться. Сейчас больше всего ему хотелось выпить всё залпом, одним глотком. Вода под землёй редко, но встречается. Вот только пить что-либо в тёмных подземельях... — Придётся потерпеть, пока не выйдем на поверхность. Меч, как всегда, говорил всё прямо, не пытаясь приукрасить действительность. — Прекрасный стимул побыстрее разобраться с заданием. С чего начнём? Хранитель сделал маленький глоток и принялся жевать сухую лепёшку. — Для начала подкреплюсь, потом пробьём ход назад и вновь продолжим спуск. — Неверно. Там тебя наверняка ждут. И лучше поискать другую дорогу. Как насчёт того, чтобы вновь осмотреть гору? Глядишь, найдёшь что-нибудь получше. Это очень старые штольни, и ходов вокруг должно быть в избытке. Камень для меня не проблема, и пара десятков метров в сторону лучше, чем три назад». Элан аккуратно отправил крошки еды в рот, вновь сделал несколько экономных глотков и, с закрутив фляжку, лёг на твёрдый пол. «Что он делал в прошлом испытании? Хранитель мысленно потянулся к силе предела и был вознагражден мощью забурлившей в теле. Он аккуратно размял магией каждую мышцу, снимая остатки усталости от долгого лежания на твердом полу, заодно улучшая собственную нервную систему, делая движения более быстрыми, а мускулы более сильными, насыщенными энергией под завязку. Кое-где в теле наблюдались остатки яда. Похоже, он был очень мощным, проникающим за долю секунды сразу во все уголки организма, и илан мог лишь удивляться, как кристальный пепел справился с такой прорвой работы. Хранитель аккуратно уничтожал чуждые островки, все еще пытающиеся вредить его организму, пока не почувствовал себя окончательно здоровым и бодрым, полным сил и желания что-нибудь немедленно сделать. Хотелось вскочить, и, выхватив меч, начать крушить врагов, однако от него требовалось совсем другое. Приглушив порыв, парень попытался войти в камень, окружавший его, ощутить свое родство с ним, стать его частью. Довольно долго ничего не получалось, но вот дыхание человека успокоилось, стало редким, сердце начало биться аккуратно и размеренно, и горы распахнулись перед мысленным напором. Они были еще молодыми. Пара миллионов лет — не срок для тех, чья жизнь порой сопоставима с жизнью Солнца и планет. Гранит и кварц, известняк и малахит — в них было намешано множество разного, одинаково дорогого для них. Одна порода быстро по меркам гор крошилась, образуя забавные пещеры, полные диковинок и интересных зверушек. Это было что-то вроде украшения. Горы хвастались друг перед другом своими приобретениями, демонстрируя причудливые сочетания галерей. Везло той, в которой селились гномы. Эти труженики создавали такие шедевры, укрепляя и расширяя ее богатство. К тому же они заботились о горах, следя за крепостью ее костей, скальных пород выправляя подземные русла и отводя опасные воды в сторону. Когда-то эта гора была населена столь чудным, но работящим народом. Они прорубали в ней прекрасные залы, создавая великолепные шедевры. Гора гордилась таким соседством, подкидывала своим домашним питомцам одну жилу за другой, балуя их то изумрудами, то сапфирами. Она даже поделилась с ними запасами первородных минералов, выведя поближе к поверхности запасы астралита Гномы, обнаружив их, долго ликовали, и гора запомнила их восторг. А потом пришли эти. Да, она вздремнула на пару тысяч лет, но это простительно горе ее возраста. Просто она задумалась о чем-то своем, а когда очнулась от дремы, мерзкие создания хозяйничали в ее недрах, и камень крошился от ударов когтистых лап, Плавился от слюны, столь ядовитый, что не выдерживал их гранит. Все пришло в запустение, старые штольни грозили обвалиться, новые ходы оказались грязными и неряшливыми. Гора готова была уничтожить это безобразие, затопив в свои коридоры все очищающей лавой. Но там, почти у самой поверхности, еще жили крохотные бородатые коротышки. Им нужна была она, ее внимание, ее богатство. И медлила, не зная, на что решиться. «Элан, горы способны вести свои монологи столетиями, а у нас нет в запасе и двух дней. Хватит болтать, узнал дорогу?» Хранитель вздрогнул, открыл глаза. Ему показалось, или беспробудный мрак стал иным, сменившись ласковым сумраком. Он нежно погладил камень, прекрасно сознавая, что гора не почувствует его ласки, и поднялся на ноги. Да, земля показала мне её. Правее и ниже на сто метров есть штольня, по ней можно добраться почти до места. Нижние ярусы, правда, непригодны для дыхания, там скопились выхлопы из недр земли, но, думаю, ты вполне способен отфильтровать нужный мне состав газов. Если они там есть, меч согласно качнулся. И почему тогда ты такой хмурый? Понимаешь, там нет тех тварей, которые загнали нас сюда. Туннель почти пуст. О там есть нечто. Гора не знает, что это, однако она этого боится. «Представляешь, скала боится», — меч хмыкнул. «Как всегда, помощь не дается даром. Скорее всего, старушка почувствовала твою связь с пределом и решила воспользоваться ее мощью. По мне, лучше победить одного достойного противника, чем драться со свора его прихлебателей». Элан подумал, со вздохом вытащил кристальный пепел из собственного тела и принялся осторожно прорезать себе путь, стараясь аккуратно складывать куски породы, чтобы производить как можно меньше шума. Работа была несложной. Меч резал камень легко, почти без усилий, требуя предельной сосредоточенности. Приходилось работать в полной темноте, на слух, двигаясь под наклоном вниз. Плохо положенный камень мог засыпать неосторожного человека, и нужно было постоянно быть начеку. После очередного разреза внизу открылась пустота. Лан облегченно скользнул вниз, чувствуя, как от постоянного напряжения мышцы дрожат противной мелкой дрожью, и присел чуть в стороне, весь обратившись вслух. Меч подрагивал в руке, готовый в любой момент вспыхнуть ослепительной молнией удара. Было тихо, но темнота вновь сгустилась, превратившись в плотную, почти осязаемую завесу, норовившую сковать движение. Элан прикрыл глаза, отчаявшись что-либо увидеть, и принялся строить энергетическую защиту. Он никогда не делал этого раньше, но основные принципы знал, то ли отозвался предел, то ли проснулась память прежних хранителей. Стройные схемы сами пришли из ниоткуда, создавая ажурное плетение, поражающее своим совершенством и законченностью линий. Силовые поля замкнулись вокруг фигуры человека, способные защитить не только от стрелы, но и от удара меча, многослойные, с отражающей способностью, готовые зарастить пробоину или ответить на чужой удар своим. Элан нагнетал и нагнетал в них энергию каким-то шестым чувством, понимая, что сегодня все эти сложные построения понадобятся. Наконец он аккуратно вернул меч в тело, ему позарез нужен был советчик. «Как думаешь, я все правильно сделал?» Кристальный пепел внимательно изучил энергетические оболочки, окружающие Элана, хмыкнул и ответил. «Вполне. Здесь столько мощи, что вполне можно испепелить десяток тварей величиной сбуевала». «Правда, одиннадцатая тебя всё равно достанет, если ты, конечно, позволишь ей это. Поэтому, поддерживая всю эту защиту, не забывая о нападении, и держи меня в руке». Тёмный коридор вёл всё дальше вниз, почти прямой, но неровный, будто проточенный подземными водами. Элан знал, что это не так. Жар близкой магмы опалял лицо, заставлял дышать с трудом. Стараясь глотнуть поменьше горячего воздуха, одна из стен коридора была горячей. Случайно коснувшись, ее хранитель тут же отдернул руку и впредь старался держаться подальше. Несмотря на все возрастающий жар, он не боялся извержения. Не сотрясалась земля, не подрагивал под ногами воздух, да и гора обещала погодить. В ответ на последнюю его мысль меч в руке ощутимо дрогнул и иронично хмыкнул похоже он не слишком доверял старушке горе ляпнет потом забудет а ты отдувайся колюш пришла и в голову такая мысль извержение рано или поздно не избежать и лучше в этот момент быть подальше примерно так сказал бы кристальный пепел однако сейчас он подрагивал в руке напряженно разрезая тьму и приходилось думать за двоих пол под ногами был пористый словно разъеденный какими то кислотами К нему змеились канавки, твёрдый гранит крошился, как мягкий туф. Лёгкие щелчки от ломающейся породы заставили морщиться не только меч предела, но и его хранителя. В густой абсолютной темноте даже такие слабые звуки разносились далеко, предупреждая здешних обитателей о незваных гостях. Впрочем, путники понимали, что схватки не избежать. Слишком большой путь придется пройти по охотничьим угодьям неизвестного монстра. Через пару часов постоянного спуска Эллон расслабился. Время шло, никто не показывался, и скоро уже должны были появиться копии. Но в воздухе вдруг появился сладковатый привкус, ощутив который все гномье существо-хранитель взвыло, предупреждая о близости опасного газа. Когда мрак внезапно стал плотным и хлёстким, как удар бича, он уже начал прикидывать, как, вернув меч за спину, обмотав тряпице и лицо, начать поиски нужных ему кристаллов. И тут что-то ударило по человеку, завязло в защите и хлестнуло с удвоенной силой круша оборонительные порядки и радостно пожирая их осколки. Человек отлетел в одну сторону, кристальный пепел в другую. Упав у стены, меч полежал немного и засветился ярким фиолетовым светом. Весь, от рукоятки до последнего изгиба кристалла. И Иолан, поднимающийся у противоположной стены, потирая себе грудь, застыл, пораженный увиденным. Гигантский бесформенный комок мрака замер в центре коридора изучая источник света. Он был огромен, закрывая собой весь проем тоннеля, и при этом безостановочно выбрасывал во все стороны тонкие длинные щупальца, как будто ориентировался в пространстве. Похоже, так оно и было. Глаз или иных привычных органов у клочка тьмы Эллан не заметил. Яркий свет смутил его, но не слишком. Примерившись, живая тьма вытянула вперёд нечто вроде щупальца и легко коснулась раскалённого края меча. Ответом была ослепительная вспышка, разряд энергии пробил призрачное тело, оно легко растеклось, давая дорогу молнии, и вновь сомкнулось, оставшись невредимым. Похоже, оно питалось не плотью, а энергией. Оставив хранителя без внимания, существо сосредоточилось на мече, как на более лакомой добыче. Вновь протянув один из своих отростков, оно припало к краю меча. Прежний урок был усвоен, способ есть энергию был найден, и меч начал стремительно тускнеть. Огромный валун, брошенный эланом, беззвучно исчез в сгустке мрака. Тёмная субстанция также легко разошлась перед материей, как и перед энергией. Но теперь внимание комка мрака переключилось на хранителя. Гигантский по размерам клубок мрака ударил в сторону хранителя, надеясь покончить с досадной помехой одним ударом и вернуться к прерванному пиршеству. Миновав мигом отскочившего противника, призрачный таран ударил в стену, и камень зашипел, плавясь под воздействием ожившей тьмы. Постояв секунду, сгусток выдвинул с десятков сгустков поменьше и двинулся в сторону хранителя. Метод ведения боя был выработан, и мрак спешил уничтожить юркого врага. На этот раз Илан не двинулся с места. Он тоже выбрал стратегию, потратив на нее непозволительно много времени. Будь подземная тварь поразумней, у него не было бы и шанса. Сейчас же, пусть эфемерный и призрачный, он появился. Человек понял главное. Сутью противостоящего ему сгустка мрака была не материя, а энергия. Материальная основа, скорее всего, полужидкая, наверняка присутствовала, но играла лишь вспомогательную роль. Окружив тварь коконом пустоты, хранитель принялся собирать энергию окружающего мира, впитывая её в себя. По сути, он смоделировал миниатюрную модель предела — пустотный барьер, ограничивающий течение энергий, замыкающий их на себе, но позволяющий черпать энергию со стороны тому, кто способен на подобное. Вряд ли кто-нибудь из местных магов мог представить себе преграду, созданную из энергетического вакуума, тем более построить его. Однако Элан был жителем достаточно развитого технологического мира. К тому же он не раз работал с пределом, изучая свойства последнего. Атака была направлена не на оживший комок мрака, а на энергию его питавшую. Оказавшись в изоляции, тварь забеспокоилась, двинулась вперед. Хранитель также плавно отошел назад, все энергичнее выкачивая магию из пространства. Растерявшись, субстанция кинулась к теплой стене, оттуда наверняка должна была изливаться сила вулкана, питающая ее все эти годы, и налетела на подставленный барьер. Завизжав, она рванулась к заветной цели, не обращая внимания на растворяющиеся в темноте энергетические снаряды, осыпающиеся на закипевший пол сотнями капель. Достаточно ей было прилипнуть к поверхности, и она могла бы выиграть. Пустотный барьер в камне могли поставить разве что боги. Элан прикусил губу, не замечая, как струйка крови стекает по подбородку. Ему казалось, что он голыми руками удерживает плотину, и при этом сквозь него бьет ток воды неимоверной силы. Тварь билась в агонии, теряя части мрака, разбрызгивая тяжелые капли, заставляющие шипеть и плавиться гранитные глыбы. Некоторые из них попали на человека. Боль была дикая, кровь хлестала сквозь рваные раны, но у хранителя было достаточно энергии, и он останавливал кровь, не ослабляя стен ловушки. От него требовалось одно — держаться. И он держался на упрямстве, на желании жить и необходимости помочь тем, кто на него надеялся, и еще на воспоминании. Черный клубок легко касается сверкающего меча, и тот начинает стремительно тускнеть. Сгусток мрака наконец понял, что проигрывает схватку. Взревев, он бросился в сторону Илана и, налетев на кокон пустоты, застыл в нескольких сантиметрах от человека. Капли, разлагающиеся плотью, ударили в хранителя. Сумасшедший спазм боли потряс человеческое тело, заставляя всё бросить, свернуться жгутом в тщетной попытке унять невыносимую муку, Тварь взревела, чувствуя ослабление барьера, и принялась бросаться с удвоенной силой, расшатывая ослабевшие стенки защиты. Ответом ей был дикий рев. Фиолетовое пламя ударило во все стороны, заставив мрак испуганно отшатнуться. «Ярость, древняя и могучая, ярость дикого зверя, просыпающегося вулкана!» Ярость первозданных стихий на пике своей мощи ответили чёрному порождению недр. Края кокона пустоты сомкнулись, одним рывком выжимая подобие жизни из подземного создания, и наступила тьма.